Зимняя сессия прошла быстро и незаметно. Я ждала снега, но его не было. Лишь листья облетели и нахмурилось небо. Иногда я даже пальто не надевала, так было тепло. Никакого сравнения с суровыми северными зимами. Ари разъехались в свои столичные дома. Школа на неделю опустела. Удивительно, но наследник остался в общежитии. Некуда было ехать? Смешно. Скорее, не хотел. «Ваше Высочество», — поклонилась я, неуверенно ставя поднос на стол, за которым он ужинал. Столовая была полупустая, и свободных столов было больше, чем заполненных раз этак в пять. Да и строить у себя особо приближенную к наследнику уже не перед кем. Так прогонит или нет? Я же попросил звать меня Эдвардом. Поднял голову он, и я увидела, какой усталый у него вид. Сердце кольнуло сочувствие. Мы оба были заложниками условности, и еще неизвестно, кому из нас тяжелее. «Но единственное, в чём я уверена, так это в том, что друг ему нужен не меньше, чем мне». «Для друзей я Дени». «Мы друзья?» – удивлённо переспросил Эдвард. «Конечно», – уверенно кивнула. «Самые лучшие. Смотри, я вчера выучила новое заклинание». Я взяла в руку серебряную ложку и прошептала длинную запутанную формулу, дословно означающую дублирование. В моих руках оказались две одинаковых ложки, только меньшего размера. Общий вес металла остался неизменным. На губах наследника расцвела улыбка. Вот удивятся в столовой, когда обнаружат эти миниатюрные ложечки. Я хихикнула и пожала плечами. Они почти как десертные, ничего страшного. Следующие будут ещё меньше и ещё. Увы, полноценных копий не получается, масса должна оставаться постоянной. Как интересно. Ты каждый вечер просиживаешь в библиотеке? Да, сокрушённо вздохнула. Родовая магия, будь она неладна. Приходится зубрить вечерами. Потом спохватилась, вдруг он отреагирует как хорн, разозлится, что их род потерял силу. Но нет, в его глазах было лишь любопытство. «Знаешь, у меня никогда не было друзей», произнес Эдвард. «Ты первая». «А у меня был». Ее звали Марта. Столовая давно закрылась. Слуги начали поднимать стулья, мыть полы. Наш столик обходили стороной, никто не смел нас тревожить. Я все рассказывала и рассказывала о том, каким прекрасным человеком была моя няня и как мне не хватает ее сейчас. Как я жалею, что не рассказала своей любви тогда, когда была возможность. И теперь я не буду сдерживать эмоции, не буду скромничать и стесняться. Пусть это не принято в высшем свете бурно проявлять эмоции, я буду всегда говорить то, что думаю. Да я и не Ария, мне можно. И тебе есть что сказать. Сейчас. Насмешливый немного грустно улыбнулся наследник. Скажу, что ты мой друг. Я не понимала странного настроения Эдварда. Я была уверена лишь в своих словах. «Ты добрый, хороший человек, благородный и бескорыстный». «Добрый? Бескорыстный?» Задумчиво повторил мои слова он, словно смакуя. «Увы, спешу тебя разочаровать, я совсем не добрый. Точнее, добрый только к тебе». «Не поняла», — нахмурилась я. Наследник досадливо скривился. «Ты просто не замечаешь, какое впечатление производишь Дени. Как смотрят на тебя парни, абсолютно все парни». «Ага», — хихикнула я смущенно, стараясь перевести на другую тему этот не туда ушедший разговор. Особенно Гехард. «На следующем курсе его не будет в школе, это я обещаю». Эдвард резко посерьезнел. «Сейчас выгнать не могу даже я. Правила школы одинаковы для всех. Но он сглупил. Не сдал зимнюю сессию или посчитал ее незначащей, или решал вопросы с недавним скандалом с горничной, а она идет в зачет. Ему остается не сдать только летнюю, и причина для отчисления будет. И он ее не сдаст». Я не знала, что ответить. Мстительность была мне несвойственна. Я была бы рада, если бы Гехард перестал меня донимать, но выгонять из школы. Я задумчиво собрала поднос и встала из-за стола. Наследник поднялся вслед за мной. «В котором часу ты ходишь в библиотеку?» Я назвала время. «Я буду приходить заниматься вместе с тобой. Можно?» Я радостно кивнула. С той поры мы с его высочеством вместе корпели над учебниками. Он должен был изучать в разы больше, чем другие студенты. Он будущий правитель, и программу факультативных занятий ему разрабатывал сам директор школы Арий Китып. Наши беседы стали на порядок более доверительными и серьезными. В основном мы сидели молча и занимались, но иногда, когда усталость брала своем, мы делились сокровенным. «Как думаешь, почему исчезает магия?» Наследник равнодушно пожал плечами. Не задумывался об этом. «Боги виноваты или сами люди? Но я не хотел бы такого подарка». Парень устал смотрел на меня, глаза были красные от долгого чтения. «Вот твоя магия — это нечто, она превосходна. Моя семья лишь страдала от неё. Хорошо, что она у нас исчезла». Я озадаченно моргнула. Вот Хорн приходит в ярость лишь при намёке о потере магии, а будущий король рад, видимо моё недоумение, Эдвард пояснил. «В нашей семье силой была ментальная магия, это все и так знают». Я кивнула. «Но немногие знают, что из-за этого мои предки сходили с ума». — Почти все. — Что-то такое я читала, — задумчиво произнесла я. — Рэм третий или четвёртый? — Да, — кивнул наследник. — Четвёртый. Тот, чьё безумие случайно стало достоянием публики. В основном короли передавали трон старшему сыну, как только он подрастёт, и тихо сходили с ума где-нибудь в отдалённом поместье. Проклятие нашего рода — читать эмоции жить чужими мыслями. — Это страшно, — согласилась я с наследником. — Мы немного помолчали. «Я тут немного поразмыслила», — начала неуверенно. Эдвард вопросительно вскинул бровь, я продолжила более уверенно. «Смотри, магия исчезла нематериальная, абсолютно вся. Ментальная, умение видеть истину, повелевать погодой, здоровье, иллюзии и так далее. Материальное же, то, что можно делать руками, осталось. Не вся, конечно, но хоть какая-то». «И что?» «А ты не думаешь, что магия исчезает, когда предаешь ее?» «Стоило оболгать, наказать невинного и родовой магии Хорн больше нет. Стоило использовать погоду для захвата соседнего государства и магии Мару больше нет. Я читала хроники, как раз после войны у семейства Мару больше не рождались дети с силой. Глаза Эдварда зажглись интересом. Стоило начать управлять людьми с помощью ментальной магии, заставлять их делать то, что они не хотят, и нашей силы тоже не стало», продолжил он мою теорию. «Есть доказательства». Я сокрушенно вздохнула. Чтобы их найти, нужно перечитать все хроники на протяжении последних сотни-двух лет. Мне такое не под силу. Моя теория основана лишь на семье Мару. Их хроники я читала, когда делала курсовую по Великой войне с Югом. Мару тогда были героями. Именно их сила помогла выиграть войну и захватить соседнее королевство. Согласно легенде, наше королевство берет начало из одной затерянной горной деревушки, которую не заметили боги, когда отбирали у людей магию. И она случайно у них осталась. Задумчиво начал говорить наследник. Я охмыкнула, услышав его интерпретацию известной легенды. Постепенно, осмелев, используя свои способности, её жители принялись расширять территорию, год за годом увеличивая своё королевство, пока оно не стало самым огромным в мире. Я кивнула. Наследник быстро схватывал. «Мы сильны, пока у нас есть магия», — продолжал он. «Если у нас она исчезнет полностью, соседи начнут потихоньку отбирать свои земли назад». «Сразу видно прирождённого правителя», — подумала я уважительно. С этой стороны проблему я не рассматривала. Согласен, теория интересная. Если магия полностью исчезнет, королевство ждут большие неприятности. И как, думаешь, можно её вернуть? Не знаю, никому не удавалось до последнего времени, ответила я. Но теперь я хотя бы знаю, как её не потерять. И как? Не использовать свою силу во вред людям. Использовать только во благо. Я немного подумала, вспомнив Хорна и его пуговицы. Ну, может, ещё для защиты можно. «Библиотека закрывается!» Зычный голос Геры Виолетты заставил нас испуганно вздрогнуть. «Всем сдать учебный материал!»